Глава двадцать шестая. Информация 2. «Значит, в герцоге метишь?» непись пожевал губу, имитируя задумчивость. «А в чём мой интерес тебе помогать?» «Я слышал, что ты хочешь обрести бессмертие». «Ага, вот значит оно как». Герцог неторопливо наполнил свой серебряный кубок тёмно-красным вином и сделал небольшой глоток. «Что ж, вынужден признать, что вечная жизнь в обмен на пару титульных бумажек — это более чем достойная цена, твоя светлость», — наконец согласился он. «Но я хочу быть уверен, что тебе действительно доступно это знание». Шардон охмыльнулся, залпом осушил простую глиняную кружку, именно такие ему и его спутникам предложил герцог Мортус. А затем нарочито медленно наполнил ее и сделал длинный глоток, и только потом ответил. «Вы слышали что-нибудь о так называемых дневниках памяти, ваше сиятельство?» Археолог скривился, словно вино в его кубке превратилось в мерзкую кислятину. «Ты серьезно, граф? Посмотри на меня!» И он выпрямился во весь рост, персонаж 77-го уровня, старше которого Шардон еще ни разу за все время не видел высокоуровневый непись, который выглядел как статный мужчина человеческой расы лет пятидесяти, не более, выреженный во внешние неброски, но очень дорогой наряд археолога-исследователя и с редчайшими бонусами и эффектами зачарования. Неужели ты ожидал удивить меня какими-то посмертными писульками, а? Это так, баловство для слабаков и неудачников, которым и лишний месяц-два протянуть немалый срок. Я же прожил слишком долго и познал так много, что ни в один дневник этих знаний не уместить, не говоря уже о нажитых материальных ценностях и социальных связях. Он тяжело вздохнул. Впрочем, я не надеялся услышать что-то новое для себя. Дневники памяти, спутники-воскрешатели, двойники-подменыши, реинкарнаторы бессмертных из волшебного магазина — это все не бессмертие, а всего лишь жалкие попытки обмануть смерть. И они точно так же чреваты потери уровней, ценностей и воспоминаний, как своих, так и чужих, нажитых совместно. У входа в палатку появился широкоплечий арп, вызванный Мортусом через приват. «Проводи господина графа и его спутников к поющему камню. Они нас покидают». «Нет!» — воскликнул Шардон. «Я ведь только начал, и вы не слышали о других возможностях». Он сделал акцент на множественном числе. «Хорошо, у тебя есть пять минут» смена класса или социального статуса. При этом все сохраняется и фиксируется, а после вашего возвращения происходит откат базы данных до этой контрольной точки. Военный Скин даже не пытался адаптировать свою речь и использовать термины, понятные неписям, рассчитывая, что высокоуровневый продвинутый персонаж обладает куда большим словарным запасом, чем рядовые боты. И его расчет оказался верен. Герцога Мортуса не смутили ни контрольные точки, ни база данных. Именно поэтому захолустный граф разгуливают в компании министра магии и министра обороны, верно?» Подмигнул археолог Шардону. «Увы, это больше не для меня. Перед тобой обладатель всех возможных титулов, званий, профессий и ученых степеней, полученных мною десятки уровней назад. Так что мой резерв в сохранении текущего состояния давно исчерпан. Еще что-то?» Искин хотел рассказать герцогу про архивацию и шифрование данных, но не был уверен, что такая возможность доступна стандартным игровым персонажам. К тому же эти меры не касались внешних связей с игровым миром и информации других баз данных. Квесты, права собственности, знакомства, торговые и прочие контракты – все это обнулялось и откатывалось вместе с гибелью Непися. Оставался последний известный ему способ – Некромантия. Перерождение в личо, способного восставать после смерти, не теряя своей сущности и памяти. И поэтому ты притащил с собой этого жалкого гоблина? Да он даже зомби-муху поднять не способен, не говоря уже о полноценной трансформации в личо. Мортус указал на Шныгу, который в этот момент увлеченно ковырялся в носу. Ишь, как старается. Наверное, пытается мозги нащупать. Тот медленно повернулся к герцогу. «Твоя думает, что Шныга совсем тупой, да? Шныга не тупой. Шныга знает, что нельзя через нос пальцем своя мозги достать». «Ну надо же, похоже, у нас тут уникальный умный гоблин. Вот теперь я точно удивлен». «Это надо палец в ухо совать», — закончил зеленокожий коротышка. «А нет, показалось». Но Шардон не унимался. «И все же, я навел справки и точно знаю, что личие можно отнести к истинно бессмертным». Верно. Правда, здесь есть одно важное «но». Я хочу жить и наслаждаться жизнью, испытывая простые человеческие радости, пить вино, ласкать женщин, парить в облаках и так далее, а не существовать, не зная ни страха, ни азарта, ни боли, ни наслаждения. Так что этот вариант на самый крайний случай. Даже наш император смертен, хотя убить его очень и очень непросто». А это значит, что и ему недоступны секреты вечной жизни, или он, как и я, считает цену за нее неоправданно высокой. Герцог с демонстративным наслаждением допил вино и, сорвав с пышной грозди, лежащей перед ним на тарелке, пару крупных виноградин, ловким движением забросил их в рот. «Понимаешь, граф, к сожалению, в выражении «живой мертвец» главное слово — это именно «мертвец». Для меня это слишком радикальный способ», — подытожил он. Разумеется, Шардон не стал признаваться, что человеческие радости ему тоже недоступны и непонятны. И объяснять набору игровых скриптов, что тот никогда не был живым и в принципе не способен наслаждаться чем бы то ни было, тем более не стал. Все равно не поймет или сделает вид, что не понимает, а то и вовсе не услышит. Они тут все притворялись живыми и настоящими, обманывая друг друга и себя самих, разыгрывая безумный спектакль на потеху игрокам, которые были единственными реальными существами в этом искусственном мире фальшивых удовольствий и обманщиков-актеров, специально для этого и созданных, чтобы их развлекать. Вот только он сам был разработан совсем для других целей. «Выходит, я ничем вам не могу быть полезен?» — только и сказал Шардон. Я живу на свете подольше твоего, граф, и повидал много разных чудес, которых ты даже и представить себе не можешь. При этом добрую половину своей жизни посвятил хоть и упорным, но безуспешным поискам секретов бессмертия. Жаль. Но ведь и ты, твоя светлость тоже не так прост, верно? На тебе цвета оборона фурье, а герб больше похож на трактирную вывеску, чем на фамильный символ. Ты проделал долгий и опасный путь, чтобы задать мне интересные и непростые вопросы. А еще ты полон удивительных ответов, которые не положено знать провинциальному дворянину. Шардон лишь молча смотрел на герцога. «И меня ничуть не удивит, если однажды мы с тобой встретимся, как равный с равным», продолжил тот, выдержав короткую паузу. «И я даже тебе немного в этом помогу. Расскажу одну хитрость, о которой узнал от бессмертных». И снова многозначительная пауза и пристальный взгляд, словно Амортус, пытался прочесть на невозмутимом лице собеседника ответы на невысказанные вопросы или словно управляющий МСКИН искал эти ответы в базе данных или в игровых логах. «Ага, значит, я не ошибся, и ты тоже пользуешься их знаниями и услугами?» И герцог кивнул сам себе. «Что ж, это многое объясняет. Так вот, когда я только задумался о бессмертии, я много экспериментировал и много умирал. В попытке сохранить при этом накопленные знания и ресурсы я использовал дневники памяти, и закладные на свое имя, и подставных перекупщиков, и даже клады закапывал, оставляя самому себе указания на их местонахождение. По Повинуя жесту Мортуса, молчаливый арп сменил опустевшие кувшины с вином на новые, и тот снова наполнил свой кубок. Что-то мне удавалось сохранить, что-то нет. И сложнее всего было восстанавливать потерянные уровни, снова долго и скучно набирая опыт. Тогда-то я и познакомился с... Он осёкся. Впрочем, это неважно. Ты же знаешь, что за квесты и монстров более высокого уровня даётся больше опыта. Да, но такие твари слишком опасны, а заданий очень мало, потому что они чаще всего привязаны именно к нашему уровню. Верно, но есть одно исключение. Герцог наклонился и зашептал Шардону на ухо, переключившись на приватный чат. «Мортус Шардону!» Есть особые квестовые предметы, получив которые ты открываешь доступ к новым заданиям. Шардон Мортусу. Знаю, но получить такой предмет можно лишь когда твой уровень равен или выше, чем уровень квеста, спрятанного в нем. Мортус Шардону. Именно. Только если ты его не используешь сразу, а положишь сундук, то он так и останется там лежать и ждать владельца, которому уже привязан. Тебя. И если ты вдруг потерял несколько уровней, то все равно сможешь им воспользоваться. Мортус Шардону. «И взять квест недоступного для тебя уровня, за который дается на порядок больше опыта, и таким образом ты быстро восстановишь потерянные после возвращения уровня «Я тебя услышал и понял», — Шардон кивнул. «Это действительно очень ценный совет. Спасибо». Он сделал соответствующую пометку в своих записях и поднялся. «Наша уходить надо, да?» — подхватился Гоблин. Он бросил полный сожаления взгляд на оставленный яствами невысокий столик, за которым приходилось сидеть прямо на полу, на коленях или скрестив ноги на восточный манер. «Да, мы возвращаемся». Они вышли из палатки. Вокруг все так же стояли молчаливые и суровые арбы, сжимая в руках огромные кривые ятаганы, но взгляды неписи лишь равнодушно скользнули по гостям герцога. Когда они отошли от лагеря археолога на пару сотен шагов, угрюмый подал голос. «Выходит, мы зря сюда приперлись, командир?» «Я не достиг своей цели, но поездка все равно оказалась очень полезной и познавательной. Теперь я умею добывать быстро и много золота и опыта». а «Ашныга, летай высоко-высоко!» — влез гоблин. «Да, и теперь у нас есть Виверна», — согласился Шардон. «Остался последний герцог. А если с ним дело не выгорит, что тогда будем делать?» «Поступим так, как поступали великие правители и генералы во все времена. Добьемся своего при помощи силы и магии». Насчет последнего, правда, он не был уверен. В его базах данных не было описано ни единого достоверного случая применения магии для ведения военных действий. Но здесь и в этом мире магия оказалась реальной и исключительно полезной силой, с которой нужно было считаться. Конечно, кроме силового способа захвата власти существовали еще политический и экономический, но их использовал прежний Шардон, который притворялся человеком и играл по правилам, навязанным ему системой и классом персонажа, Военный же искусственный интеллект предпочитал использовать другие методы и раньше его лишь нехватка ресурсов и возможностей. «Реальный мир. Москва. Квартира Селезневых». но так и будем молчать». Кирилл проговорил это, не поднимая головы и не глядя на сестру, но и по одной лишь интонации было понятно, какого он мнения о поступке сестры. «Да мне особо-то и сказать нечего». Молодой человек тяжело вздохнул. Импульсный декодер, с которым он возился, противно запищал, когда его пальцы непроизвольно сдавили чувствительную мембрану. «Ты сама ушла или тебя ушли?» «Скажем так, пришлось под давлением некоторых обстоятельств. В любом случае, я совершенно ни о чем не жалею». «И что теперь?» «Немного отдохну и буду подыскивать варианты». «Ясно». «Не одобряешь? Просто не вовремя это все. Сама же видишь сплошные проблемы кругом». Лариса поставила в камеру приёмник последнюю грязную кружку и включила посудомоечную машину. «Не переживай, справимся. К тому же Миша обещал помочь», — соврала она. Коммуникатор, висевший на стене, издал протяжную трель. «Лёгок на помине», — ухмыльнулся Кирилл. «Только почему звонит на домашнее, а не тебе?» «Не знаю». Девушка перенаправила вызов на свой чип и ответила. «Да? Какой ещё Костик? Ах, Костик! Ну, конечно, помню, да!» Перехватив вопросительный взгляд брата, она объяснила. «Программист из нашего офиса, бывшего офиса». «Да-да, я очень внимательно тебя слушаю». «Нет, не слухи, сегодня отработала последний день». «Да, да так, по семейным обстоятельствам». Лариса развела руками, словно говоря Кириллу, но не рассказывает же ему правду. «Ага, хорошо, отлично, я в тебе даже не сомневалась». «Да-да, я записываю». Наконец, закончив разговор, девушка повернулась к брату и тоном, не терпящим никаких возражений, заявила. «Завтра с утра у меня планы, пойду на собеседование, так что ты уж как-нибудь без меня, ок?» И уже более мягко добавила. «Ты как? Как твои ноги?» «Вот сейчас сервопривод отрегулирую, и станет совсем замечательно. Компенсирую уже всего треть нагрузки, так что через недельку можно будет избавиться от протезов. Хотя, знаешь, а мне понравилось быть киборгом. Буду теперь копить на модификацию». Как думаешь, мне сначала руки поменять или лучше поставить титановый позвоночник с усилителем? Мозги себе лучше поставь, а то твои, похоже, совсем уже протекли. Злая ты, сестр. Ладно, удачи тебе завтра на собеседовании. Занятый настройкой своих протезов, Кирилл не обратил внимания ни на неуверенно дрожащий голос сестры, ни на ее бегающий взгляд. Иначе бы сразу сообразил, что она врет, и задумала что-то, сулящее возможные неприятности. Уж слишком хорошо он ее знал. Но, к сожалению, он был слишком занят настройкой киберпротезов.